Элли нервничала. Ей скоро уходить, а веры все нет. Элли только на минутку к врачу заскочить, сообщить, что концепция изменилась, и муж объявился груш, что теперь нужен донор, а потом на работу бежать. Сесть чертополог фиктивных отчетов. Некогда и тут сидеть. С Верой по телефону договорились, что та подъедет. Нужно и зонтика отдать, который она впивной забыла. Зонтик еще новый, можно даже сказать стильный, черно-белый, как старое кино, с видами Парижа, распластанными вокруг вечной Эйфелевой башни. Эля представила себя, как эти виды Парижа плывут мимо почерневших из веренной деревни, раскисшей от дождя непролазной грязи, как качается Эйфелева башня, словно здоровается с местными архитектурными объектами. сельмагом, с водонапорной башней, с Домом культуры. А отец стоят неподвижно. Не отвечая на приветствие, дескать, легкомысленная парижанка, нам не пара. Но где эта вера? Хотя Эля не очень надеялась, что то вовремя подойдет, заранее условились, что если разминуться, зонтик у гардеробщицы будет дожидаться. Эля знала, что у деревенских жителей другое представление о времени. и минутная стрелка в часах не особо нужна часовой достаточно у горожан другой темп жизни они скоро на секунду будут день делить вот ее шеф любит рассказывать как он начал вставать на пятнадцать минут раньше и выиграл полчаса на дороге потому что автомобильные пробки поминутно с утра растут Шеф точно знает, во сколько заверещит его будильник, сколько минут ему надо заправиться едой под видом завтрака, сколько минут пошировать зубной щеткой среди имплантов, сколько движений совершить, чтобы побриться. Жизнь по секундомеру. А в деревне спроси, во сколько встает, и услышишь – засветло, с петухами. А если позже, то сразу неодобрительное, до обеда дрыхнет. Деревня? В отношении со временем придерживается принципа приблизительности. Но глядя на шефа, Элли частенько думала, что напрасно он так себя утруждает, что в жизни успел. Живет под электрическими лампами, дышит воздухом из кондиционеров, семью видит по праздникам. Ничего не успел в жизни сделать, разве что преуспел денежки собрать. Но успеть и преуспеть совсем разные вещи. Кому нужна и фирма, ворует помаленьку. Эля хоть на ребенка зарабатывает, и ребенок все оправдывает. Он даже квартальным отчетом смысл придает. На этой высокой философской ноте ее дернула за руку Вера. Точнее она запнулась, а ноги мужика, вытянувшиеся поперек коридора и, чтобы не упасть, схватилась за Элю. Хотя она сильно подозревала, что Вера нарочно разыграла эту сцену. Якобы упала, чтобы обладателю журавлиных ног стало стыдно. Ну, или хотя бы неудобно. И действительно, он ноги поджал, даже извинился. Но Вера неожиданно для своей субтильной комплекции злобно хаманула ему в ответ. «Дескать, свои грабли при себе держи». Эля хотела поправить, что грабли – это обычно руки, а не ноги, но не стала. Такой злобной Веру она не только не видела, что немудрено при их стаже знакомства, но и представить себе не могла, что с ней. А очередь задерживается. Не судьба сегодня в кабинет попасть, она уже опаздывает. Шеф в закипает, надо бежать. «Вер, вот зонтик, мне пора!» Хочешь, до остановки вместе добежим? Только быстро!» При быстрой ходьбе и разговор получился быстрый. Как будто телеграммами обменивались. Вера отбила. «Вот сволочь!» Эля уточнила. «Кто?» «Лужик этот с ногами!» Исчерпывающе пояснила Вера. «Они все с ногами!» Попыталась разрядить обстановку Эля. «За всех не скажу, но тот, кто ноги по коридору расстелил, «Точно, гад!» «Да ладно!» «Ну, запнулась я его ноги делов-то!» «Я специально хотела ему ноги поломать!» «Да ты, я смотрю, идейная!» «Главное, что идея стоящая!» Сказала Илья уже на бегу. К остановке проезжал ее автобус, а у водителя была забава смотреть в боковое зеркало на бегущего потенциального пассажира и думать про себя, успеет или не успеет. «Нам надо встретиться! Я гарантии хочу!» – скрикнула Вера, боясь упустить Телю. Стало понятно, что она приходила не только за зонтиком. «Восемь вечера там же!» – успела крикнуть Теля в щель закрывающейся двери. «Успела, зараза!» – подумал водитель автобуса. «Видимо, он делал ставку на другой исход. Все какое-то развлечение!»